Он подумал о христианской догме воскрешения. Каким образом в день страшного суда сможет возродиться тело Мадлен, распавшееся на молекулы и атомы? — Прощай, Мадлен! — прошептал он, созерцая крест, вокруг которого с летали вороны. — Возвращаемся, хозяин? — спросил шофер. — Да, возвращаемся. Привиди, удалявшийся в заднем стекле колокольни У него возникла уверенность, что вот так же отступает и прошлое, навеки исчезает за поворотом дороги. Он закрыл глаза и продремал весь путь до Парижа. Тем не менее, днем он поехал к доктору Баллару и выложил ему свою историю, как на исповеди, не упомянув лишь фамилии Живиня и не уточнив юридических аспектов драмы. Он больше не мог носить это в себе. Во время своего рассказа он чуть не расплакался. — По существу вы все еще пытаетесь найти, — заключил психиатр. — Вы отказываетесь смириться с мыслью, что она умерла? — Не совсем так, — запротестовал Флавьер. — Она, конечно, умерла. Я уверен в этом. Однако я думаю... — Вам это покажется вздором, но я думаю а ее по линии Лажерлак. В общем, вы понимаете, что я хочу сказать. Обе они — это, по сути, одна и та же женщина. Другими словами, эта женщина, Мадлен, один раз уже умирала. Я правильно вас понял. Вы в это верите? — Это не вера, доктор. Я просто знаю то, что слышал и видел. Короче говоря, вы полагаете, что Мадлен способна возродиться вновь, поскольку однажды она уже преодолела смерть, так? Раз уж вы сами представляете дело таким образом, конечно, у вас в сознании все это выражено более туманно. И инстинктивно вы стремитесь избегать точных формулировок. Прилягте, пожалуйста, на кушетку. Доктор долго проверял рефлекции, недовольных мыслей. — Вы и раньше пили? — Нет. Я начал в Дакаре. Постепенно привык. — Наркотиков не употребляли? — Нет, никогда. — Вы действительно хотите вылечиться? — Конечно, — пробормотал Флавьер. — Тогда вот что. Не пить. Забыть эту женщину. — Мысленно твердить себе, что она действительно умерла, что умирают только один раз и навсегда. Вы слышите? Навсегда. Хотите ли вы этого по-настоящему? — Да. Тогда прочь колебания. Я передам с вами письмо своему другу, который заведует психиатрической лечебницей под Ницей. Меня в ней не запрут. — Да нет же, вы не такой степени больны. Я направляю вас туда из-за климата. Колониальные жители вроде вас нуждаются в южном солнце. У вас есть деньги? — Да. — Предупреждаю вас, времени потребуется немало. Я пробуду там столько, сколько понадобится. — Ну вот и прекрасно. Плавер сел. Ноги его уже не держали. Все последующее осталось за пределами его внимания. В голове билась одна мысль — выздороветь, выздороветь. Он казнил себя за то, что полюбил Мадлен. Будто сама любовь таила себе в грозу. Эх, начать бы жизнь сначала, встретить другую женщину, стать таким, как все, господи! Доктор тем временем продолжал забрасывать его советами. Флавер совсем соглашался, обещал не неукоснительно выполнять все предписания. — Да, да, он уедет сегодня же, да, да, бросит пить, да, он отложит все дела, будет отдыхать, да, да, да. — Хотите, я вызову такси? — предложила сестра. — Нет, спасибо. Я лучше пройдусь. Он зашел в транспортное агентство объявление над окошком кассы возвещало, что на неделю вперед билеты на все поезда распроданы. Несколько лишних купюр, и Флавьер стал обладателем билета на поезд, уходящий сегодня же вечером. Уладив свои дела в банке, он отправился бродить по городу, который успел стать ему чужим. Поезд уходил в девять вечера. Поужинает он в отеле. Предстояло как-то убить четыре часа. Флавьер зашел в кинотеатр. Название картины его не интересовало. Главное — забыть визит к Баллару. вопросы. До сих пор Флавьер никогда всерьез не думал о том, что может сойти с ума. Теперь же ему было по-настоящему страшно. Взмокла спина, тянула выпить. В нем вновь сколыхнулось омерзение к самому себе. Под бравурную музыку на экране пошли титры хроники. "Плезд генерала де Голля в Марсель. Мундиры, знамена, штыки, толпа, с трудом удерживаемая на тротуаре. Лица крупным планом разинуты в беззвучном крике рты. Какой -то толстяк размахивает шляпой. Вот к камере медленно обернулась женщина. Очень светлые глаза, удлиненное лицо, напоминающее один из портретов Лоуэнса. Толпа заслонила ее, но Флувьер успел ее узнать. Привстав, он с дикой искаженным лицом подался к экрану. — Садись! — взирали на него сзади. — Да же! — ошеломленный, едва сдерживая рвущийся из груди крик, он схватился за ворот и, ничего не понимая, тупо взирал на взлетающий в воздух кепки, приветственные жесты, блеск труб, чья-то грубая рука вынудила его сесть.